Глава 44. Ночью Элен спала крепко и проснулась рано. Как хорошо, что вчера они поплавали. Чувствуя прилив сил, она спустилась вниз, приготовила себе простой завтрак, после чего оделась и пошла на работу, намереваясь ранним появлением компенсировать часть своего отсутствия в предыдущие дни. Придя в кабинет, она взялась наводить порядок в шкафах с лекарствами. Пациенты появлялись гораздо позже, а потому можно было не спешить. Вскоре в кабинет вошла улыбающаяся Мари, одетая в розовое цветастое платье. «Доброе утро, Елен. Не хочешь выпить кофе у нас в саду?» Мари была одной из немногих, кому нравился вкус эрзац кофе. Элен собралась было отказаться, но потом вспомнила, что уже давно не болтала с Мари о том и о сём, а потому согласилась. «Располагайся, а я пойду принесу кофе». Элен прошла по коридору к стеклянным дверям, ведущим в огороженный сад с кустами роз. Она уютно устроилась на одном из четырех чугунных стульев, стоявших возле такого же стола. Он и стулья были выкрашены в светло-зеленый цвет. Утро выдалось теплым. Как приятно сидеть на солнышке, слушать жужжание насекомых и вдыхать тонкий аромат роз, разлитый в воздухе. У стены на кусте распустились ранние шток розы. Над цветами велись две большие синие бабочки. Мать Елена обожала возиться с цветами. Она выращивала шток розы и наперстянку, поскольку эти растения, как она говорила, привлекают калибри. Елена с Элизой годами следили за кустами, надеясь увидеть маленьких птичек, прячущихся от людей, и тем самым заслужить материнскую похвалу за наблюдательность. Увы, все их старания оказались напрасны. Через несколько минут в сад вошла Марис с серебряным подносом. Под его тяжестью стол накренился. «Совсем забыла. Сейчас чем-нибудь подопру». Сходив в дом, она вернулась с пробковым ковриком, который подсунула под вихляющуюся ножку стола. «Теперь не опрокинется. Я испекла овсяное печенье. суховатое и крошится, но есть можно». Она протянула Елен белую чашечку и пододвинула тарелку с печеньем. «Я совсем недавно завтракала» покачала головой Элен и сделала глоток, стараясь не поморщиться. «Не знаю, как вы можете пить эту смесь?» «Благоприобретенная привычка», — засмеялась Мари. Элен поставила недопитую чашку на стол. «Рассказывай, как вы там?» — попросила Мари. Элиза постепенно начинает свыкаться с произошедшим. «Я бы не сказала. Она оправится и откроет кафе, но сейчас она больше похожа на лунатичку» представляя, в каком она ужасном состоянии. Элен сейчас думала не только об Элизе, но и о Флоранс. Она никому не рассказывала о случившемся с младшей сестрой, пострадавшей от громилы САП. Ей хотелось поговорить об этом с Мари. Элен даже открыла рот, однако тут же передумала. Она не имела права выдавать сестру. «Хладета вам пишет?» — спросила Мари. «Редко и немного, сами знаете, нынешняя почта». Конечно же, почта была не единственной причиной, но Элен не хотела вдаваться в подробности. Мари согласно кивнула. «Скажите, а в детстве вы часто виделись с моей матерью?» «В детстве, естественно, нет. А когда я вышла за Огу и переехала в этот дом, мы просто здоровались, когда она приезжала сюда на лето. Она не искала общества. Да и вы тогда были совсем маленькими» так что ей хватало забот. Она выглядела счастливой. «Счастливой?» переспросила Мари, лицо которой приняло неуверенное выражение. «Возможно». При ее скрытности было трудно что-то понять. Думаю, она была счастлива. По-своему. Она редко удостаивала нас разговорами. У меня возникало чувство, что с ней что-то происходит. «Серьезно?» «Полной уверенности у меня нет». Я помню, как она часто водила вас на реку». М «Да, раз уж мы заговорили о реке, я...» Она хотела рассказать Мари, как они с Флоренс славно вчера поплавали, но ей помешали громкие голоса, донесшиеся из коридора. Элен взглянула на Мари. Та удивленно подняла брови и повернула голову в сторону дверей. «Первый пациент?» — спросила Элен. Мари отодвинула стул и встала, но раньше, чем она успела разглядеть, кто там, в сад вошел Уго в сопровождении двоих здоровых нацистских офицеров. «Вы будете, Мари Маршан?» – спросил один из них, указывая на жену доктора. Элен заметила, как побледнела ее старшая подруга. Пальцы Мари крепко до в костяшках сжали спинку стула. «Да, я Мари Маршан». Офицер полез в карман мундира, и с нескрываемым презрением достал сложенный лист бумаги. «Вам надлежит явиться в штаб гестапо, находящийся в Переге. У вас есть неделя, чтобы представить нам документы о борийском происхождении». «Но это смешно», — возразила Елен, вставая со стула и глядя на нацистов. «Мари не еврейка». Однако Мари подняла руку, показывая неуместность возражений. «Жена доктора вполне нас понимает». «Это неправда», — не унималась Элен. Офицер застыл на месте в безупречной позе, расправив плечи. Ногти на его руках были аккуратно обработаны. Прихорашивающийся красавчик, с нараставшей злостью подумала Элен. Немец лицемерно улыбнулся ей, щелкнул пальцами, словно Элен была не более чем пылью, затем спросил, а вы кто? Медсестра доктора Уго, вытянувшись во весь рост, с вызовом ответила Елен. Когда нацист снова заговорил, его слова звучали холодно и отстраненно. Как вам известно, доктор не продолжительное время находился у нас. Еще до того, а также потом мы провели некоторые изыскания и наткнулись на неожиданные сведения о его жене. Этим и вызван наш приход. Второй нацист сурово посмотрел на Мари. Если вы не сумеете вовремя представить нам необходимые документы, вас отправят в трудовой лагерь. Он наклонил голову. Первый нацист улыбнулся одними губами. «Одна неделя, мадам». «Я провожу вас», — сказал Уго, на подбородке которого дергалась жилка. «Не трудитесь», — отмахнулся немец. «Мы сами найдем дорогу». С этими словами нацисты быстро ушли. Мари тяжело опустилась на стул. «Я знала, это лишь вопрос времени», — упавшим голосом произнесла она, после чего уронила голову, и закрыла лицо руками. Элен посмотрела на Уго. Тот стоял за стулом жены, обнимая ее за плечи. Он торопливо моргал, а его лицо становилось все более хмурым. «Это правда?» – сдавленно спросила Элен, удивляясь, что задает такой вопрос. Уго отвернулся и закрыл глаза. Молчание было недолгим, но ужасающим. Елена охватил страх. Она мысленно перебрала варианты. Надо действовать. Должен же существовать какой-то выход. Элиза знает изготовителя поддельных документов. Наконец, сказала она, может он сумеет сфабриковать для Мари требуемую бумагу. Уго открыл глаза и покачал головой. Это займет много времени. Нужно представить свидетельство о рождении не только ее родителей, но и дедушек и бабушек с обеих сторон. А дед Мари по материнской линии был евреем. Этого им достаточно. Не понимаю, почему вы заблаговременно не обзавелись фальшивыми документами. Мы надеялись, что до этого не дойдет. и потом не хотелось, чтобы еще кто-то узнал о еврейских предках Мари, даже тот же изготовитель фальшивок. Кто поручится, что ему можно доверять? Это сделало бы Мари слишком уязвимой. От случившегося у Елен перехватило дыхание, однако мозг продолжал лихорадочно работать. «Тогда нужно поискать способ вывести Марии из деревни». «Я не могу оставить Уго», — запротестовала Мари. «А если вы не уедете, вас отправят в трудовой лагерь». И Лен направилась к двери. «Я переговорю с Элизой. Мне понадобится какое-то время, но мы найдем способ». «Займись этим делом», — сказал Уго, в глазах которого блестели слезы. «С работой мы как-нибудь справимся». Однако дверь кафе была заперта, Элен почти бегом устремилась домой. Ее сердце бешено колотилось. Она шла, опустив голову. Ее окликали, но она не останавливалась. Дома Элен рассказала Флоранс о случившемся и своем страхе за судьбу Мари. Элиза повела кос в лес. «Попробую ее разыскать. Элен, ты не отчаивайся. Уверена, мы что-нибудь придумаем». Кухню заливал яркий солнечный свет. Элену села за стол. Она ждала Элизу, продолжая думать о положении Мари. Если все ужасные слухи о трудовых лагерях? Правда?» Элен отказывалась думать о том, что Мари может оказаться в одном из этих жутких мест. Как Мари и Уго это переживут? Оба были столпами деревни, оба годами так или иначе помогали жителям, и случившееся, казалось Элен, величайшей несправедливостью. Мало-помалу ее окутало привычным уютом кухни. Елена стала вспоминать, как вот так же сидела с отцом на кухне их дома в Ричмонде. Там спокойствие ей дарила его ободряющая улыбка, а отцу нравилось молчаливое общение со старшей дочерью. «Как же ей сейчас не хватало отца!» Элен постоянно смотрела на ручные часы. Элиза должна подойти с минуты на минуту. Устав сидеть, Элен встала и прошлась по кухне. Мысли путались. Открыв заднюю дверь, она выглянула наружу. «Никого!» только ветер шелестел в ветвях. Элен снова уселась и приказала себе успокоиться. И опять ей вспомнилась кухня в ричмондском доме. Там она находилась в полуподвальном этаже, выходя окнами на небольшую террасу на заднем дворе, где семья обычно ела в теплое время года. Летом террасу захлестывало буйство цвета, жасмин, вьющиеся розы, горшки с геранью, подвесные корзинки с бальзаминами и петуниями. Примерно такой же сад устроила Флоранс, когда они приехали сюда. Элен плотно сжала губы, чтобы унять слезы. Сделав это, она почувствовала прилив сил. Она пока не знала, как, но не сомневалась, что найдет способ помочь Мари, чего бы ей это ни стоило. Наконец, задняя дверь распахнулась, и вошла Элиза. «Флоранс мне рассказала», — сообщила она, расшнуровывая ботинки. «Элиза, нам кто-нибудь может помочь?» «В смысле вывести Мари?» «Да». Местные партизаны рассеялись после... Элиза замолчала, справляясь с потоком горя, находящегося под самой поверхностью. После Виктора. Отряд временно распущен. Никто не знает, какие сведения нацисты сумели вытащить из убитых, а потому оставаться дальше было небезопасно. «Ты знаешь, где сейчас Клод и Джек?» «Разыщу». «Снова обуюсь и пойду». Как твоя лодыжка. В полном порядке. Дальше время тянулось еле-еле. Елена обдумывала варианты помощи Марии и ждала возвращения Элизы с известиями. Им требовались люди, хорошо знающие тайные маршруты и способные переправить Марию через Пиренеи в Испанию, а затем в Англию. Но как все это будет происходить в действительности, она не представляла. Вынужденное безделье утомляло. Близился вечер, но Элиза не Возвращалась. Пытаясь убить время и одолеть нарастающие чувства страха, Элен заварила ромашковый чай и вышла наружу, подышать ароматами сада и землистыми запахами лесного полога. Неожиданно в тени одного из сараев она заметила Джека. Элен почувствовала прилив оптимизма. Она махнула ему, приглашая подойти. Когда Джек приблизился, Элен, невзирая на бешено бьющееся сердце, сумела сохранить внешнее спокойствие. «Быстро идите в дом, пока вас не увидели. Нам требуется ваша помощь». Джек огляделся. «Вокруг никого. Не думаю, что птицы или кролики донесут. А что случилось?» Элен взяла его за локоть и решительно повела к задней двери. «Как я рада, что вы здесь!» «Вы же знаете, я ангел милосердия». Элен проводила его в гостиную, где оба уселись на диванчик у окна. «А теперь рассказывайте, в чем дело. Я через Клода получил послание Лизы и со всех ног поспешил сюда». «Новость не из приятных. Суть задачи такова. Нужно помочь Мари покинуть Францию». «Причина?» Немцы узнали о ее еврейских предках. «Черт!» Ей дали неделю на представление документов, подтверждающих арийское происхождение. Элен посмотрела на Джека, затем наклонилась и спрятала лицо в ладонях. «Ат да и только! Я этого не выдержу!» «Насколько понимаю, времени на изготовление фальшивых документов нет?» Эллен начала мутить. Глубоким дыханием она подавила тошноту и лишь потом произнесла. «Я сама ломала голову над этим, но времени действительно нет». «Чем я могу помочь?» «Надо как можно быстрее вывести Мари за пределы Франции, но к партизанам мы теперь обратиться за помощью не можем». «Местные партизаны вряд ли знают, как это делается». Такой вид бегства не из простых, но мне уже приходилось этим заниматься. То есть вы смогли бы ее увести, Если этим некому заняться, ее, как понимаю, отправят в трудовой лагерь. Так вы согласны? Мне понадобится помощь Лизы. Элен глотнула воздуха. Ей показалось, что вокруг нее закружились тени, до сих пор дремавшие в углах гостиной. «Нет», — покачала она головой. «Элиза не сможет с вами ехать. Она не в том состоянии. После гибели Виктора прошло совсем немного времени, и она недостаточно... недостаточно уравновешена? Прежде чем браться за подобные опасные дела, она должна прийти в себя. Если сопровождающих должно быть двое, я отправлюсь вместо нее». «Вы уверены?» Елена, это большой риск». «Знаю». Джек медленно поднял ее на ноги, затем осторожно коснулся плеч. «Вам придется на какое-то время исчезнуть отсюда». «На какое?» — глядя ему в глаза, спросила Елен. «Трудно сказать». «Когда Мария окажется в Англии, ваша семья смогла бы ей помочь?» Джек убрал руки с ее плеч. «Я постараюсь, чтобы так и было. Если вы доберетесь с нами до Пиренеев, я с помощью местной сети переправлю Марии через горы, а затем на паром» но пересечь горы вместе с ней я смогу лишь в самом крайнем случае. У меня здесь слишком много дел». Элен прикрыла рот рукой, не желая, чтобы Джек видел смешанные чувства, охватившие ее. Она радовалась, что у Мари появился шанс ускользнуть от немцев, и в то же время ее мучила разлука с сестрами. «Это будет опасное путешествие», — сказал Джек. «Уверена, что выдержите его». «Уверена». «Хорошо». «Думаю, лучше всего, если мы отправимся под видом супружеской пары, а Мари отведем роль вашей матери. У вас есть форма медсестры. Если вы поедете в ней, это привлечет внимание к вам, а не к Мари и не ко мне». «А фальшивые документы?» «Это я устрою. Я знаю, местные жители поначалу настороженно относились к секретарю мэрии Паскалю Жиро, но ему можно доверить, он оформит разрешение на поездку». Думая о предложении, Элен заглянула к себе в душу. Об отказе от поездки не было и речи, однако ее ладони стали липкими от пота. Появилась дрожь во всем теле. Элиза и Флоранс сейчас находились не в лучшем состоянии, но при всем нежелании расставаться с ними, ей придется это сделать. «Нам понадобится машина», — сказал Джек. «Вы ведь умеете водить?» «Конечно. Я попрошу отца Виктора одолжить нам его голубой пикап». «Прекрасно». «Мы поведем машину по очереди. Мари пусть себе отдыхает на заднем сиденье. Если по пути нас остановят и заставят выйти, нужно будет лишь сказать, что она ваша мать. По легенде, мы навещали родных, а сейчас возвращаемся на запад и везем с собой мотоцикл». Эллен чувствовала, как ее разрывает на части. «Сейчас, когда бушевала война, люди старались не уезжать далеко от дома, а планируемая поездка будет гораздо длиннее, чем съездить на день в Сорла». «Я знаю, у вас получится», — сказал Джек, догадываясь о ее мыслях. «Вы всерьез так думаете?» — спросила Элен, сгибая и разгибая пальцы. «Разумеется». «А мои сестры?» «С ними все будет в порядке». «Они уже взрослые и сильнее, чем вы думаете. Верьте в них, Элен». Она отогнала страх. События разворачивались совсем не так, как ей хотелось бы, Но она приказала себе не раскисать и спокойно принимать все это. Вы готовы? Готова. Лишнего с собой не берите. Вполне достаточно смены белья. Мало ли, вдруг придется оставить машину. Тогда чем меньше на себе несешь, тем лучше. Оставить машину? Почему? По разным причинам. Главным образом из-за отсутствия бензина. И вот еще что. Джек сделал паузу. Хочу, чтобы вы знали заранее. Никаких гарантий я не даю. Вся наша затея может провалиться. Элен сдавила грудь. Ей стало трудно дышать. Элен, у вас получится. Успокоил ее Джек и взял за руки. Ей показалось, что она стоит так целую вечность, ни о чем не думая, а только дышит и ощущает, как Джек держит ее за руки. Да. Более решительно произнесла Элен. Конечно, у меня получится. Обязательно получится. Где-то за три дня до отъезда вам нужно залечь на дно. Вас не должны видеть на работе и в деревне. Вы же иногда посещаете больных на дому? Да, я езжу к лежачим больным. Бывает, мое отсутствие длится несколько дней, так что это несложно устроить. Нужно все обставить так, чтобы вы покинули деревню за несколько дней до исчезновения Мари чтобы вас и ее не заподозрили в сговоре.